the same fucking way as I am now on my duty. I ain't taking trouble. I don't care if you, you, know, you can call me crazy. Uh, I'm probably on a fucking watch with sometimes. Здесь прожаренных, пять полусредних. Так, забираем в секретное отделение для усиления вкуса. Следующий. Привет. Кайл, ты должен открыть мне секрет картон-бургером. Ты что делаешь? А как вы делаете их такими вкусными? Я не знаю. Заставь его сказать, иначе получишь пулю в затылок. Понял! Чувак, открой мне секрет картенбургеров. Зачем? Чтоб мы потеряли наш бизнес и все снова стало по-старому? Нет, потому что в меня целится курица-снайпер. Господи, да блин, я знаю, что ты сплопотал в школе артбургеров. И мне жаль, но твой негатив меня убивает. Ну, конечно, типа друг отвернется от друга, у которого нашли серьезную болезнь. но я не виноват. А ты послал меня в задницу Стэн. Я не понимал, что говорю. Ну, конечно, типа настоящий друг скажет такую дичь, а мне просто заберёт слова обратно. Ладно, я правда не знаю секрета. Только как мы знает? Так уж у нас заведено. Ваша мать, не получается. Оно ну, все назад. Значит, ходите по плахламу, да? Получайте. А ну-ка, показывай свой прибор.